Иванов. Почти по Чехову. В начале 90-х старший брат фельдшера Иванова открыл похоронное бюро. А что, выгодное же дело. Брат взял Иванова к себе оформителем документов. Слово «менеджер» тогда еще не очень прочно вошло в обиход. Спустя два года брата взорвали вместе с его джипом Похоронное бюро накрылось медным тазом, и Иванову пришлось вернуться на скорую. Вернуться-то он вернулся, но от старых дел не забыл. Подрабатывал агентом в некой дружественной похоронной фирме. Ну, если кто не знает, то среди похоронных агентов конкуренция всегда была дичайшей. Кто первый успел, тот все пенки и снял. Иванову в этом смысле работа помогала. Приедет на констатацию смерти и шепнет родственникам покойного. «Вы всех этих аферистов, ну, которые вам сейчас названивать станут, посылаете темным лесом на три веселые буквы. Я к вам своего родного брата пришлю. Он человек честный и лишнего с вас не возьмет. Оформит все самым наилучшим образом». И приходил сам добрая душа под видом родного брата, почти что близнеца. Лишнего не брал, старался вести себя достойно, но и про свой интерес тоже не забывал. Слева у него выходило в месяц примерно в пятеро больше, чем справа, поэтому похоронная деятельность стояла выше скоропомощной. Ну, ясное дело, гуманизм гуманизмом, а деньги деньгами. На подстанции Иванов о своем побочно-основном бизнесе не рассказывал. Он вообще был молчу. Только в качестве похоронного агента перерождался в говруна. Как-никак профессия обязывала. Иной раз перспективная констатация выпадала в самом начале суточного дежурства. Ждать до следующего утра нельзя. За это время кто-то из конкурентов родственников непременно обработает. Тогда Иванов тихо линял с дежурства, по договоренности с доктором и водителем, с которыми он работал на постоянной основе, Доктор некоторое время пахал в одиночку, ну, а если что-то сложное, то ему бывалый водитель помогал. Иванов тем временем окучивал родню умершего, брал задаток, включался в процесс в своей конторе и возвращался к бригаде. Все в одном районе, близко, удобно, подручно. Времена, как вы знаете, были домобильные, но у Иванова и доктора были пейджеры. Так что проблема возвращения к бригаде решалась очень просто – при помощи обмена сообщениями. Иванову пейджер в похоронном бюро выдали, а доктору – в представительстве индийской фармацевтической компании, на которой он работал в свободное от дежурств время. За понимание Иванов нехило отстегивал коллегам, так что им был смысл его покрывать. Водитель – многодетный. Доктор на квартиру копил, каждая копейка им была дорога. И вот однажды на первом же вызове законстатировали одного дедушку. Тот долго болел, доживал последние дни, так что с родственниками из-за смерти в присутствии бригады конфликтов не было. И слава Богу, ибо и покойник, и его родственники относились к некой нации, уточнять какой именно не стану, славящийся своей горячностью и любовью к пышной роскоши, в том числе и к роскоши похоронной. Иванов никак не мог упустить такую клиентуру, обещавшую тройной доход. Сумку с черным костюмом, галстуком и белой сорочкой он на дежурствах возил с собой в машине, переоденется и спустя некоторое время является народу уже в образе своего брата-агента. А дело было в субботу, когда старший врач подстанции станции, нехороший человек по прозвищу Хрен, ну, сами понимаете, хорошего же так не назовут, верно? Героически закрывал своим тощим телом дыру в рабочем графике. Один из линейных врачей внезапно, то есть вне обычного своего расписания, запил горькую. Вот и пришлось Хрену выходить на линию и ездить по вызовам. Оформление покойника – дело долгое, особенно если гроб и прочие аксессуары выбирает кворум из десятка родственников. Пока Иванов возился с оформлением, поплохело жене покойника, то есть уже вдове. Да так сильно поплохело, что к ней вызвали скорую. И вот, согласно закону вселенской подлости, на этот вызов приехал хрен. А Иванов, он, понимаете, очень неудачно сидел, то есть в проходной комнате, через которую Хрена и его фельдшера повели в комнату страдающие вдовы. Иванов попытался спрятаться за спинами родственников покойного, но глазастый Хрен углядел его и удивился. «Игорь Сергеевич, что вы тут делаете? Вы же должны быть на линии». «Простите, я вас не понимаю». В свою очередь удивился Иванов. — На какой такой линии? — Я на работе. На своей работе. И зовут меня не Игорем. — Игорь, бросьте дурака валять. Вышел из себя хрен. Бросьте немедленно и объясните мне, что здесь происходит. Тут вышли из себя родственники и начали хором выражать недовольство. — Ты чего, эй? Что к человеку пристал? Иди работай и ему не мешай, а то мы тебе тоже сейчас гроб закажем, самый дешевый. В результате хрену пришлось проследовать ко вдове, оборвав разговор с Ивановым на полусловие. Иванов постарался максимально ускорить процесс, чтобы слинять за то время, пока хрен будет выполнять служебные обязанности. Но вот тут возникла загвоздка с датой похорон. Родственники спорили. Кто откуда приедет, кого сколько дней придется ждать. Короче говоря, слинять Иванову не удалось. Охрен, закончив со вдовой, взялся за Иванова всерьез. Встал рядом, как столб, и стал требовать, чтобы Иванов немедленно вместе с ним вернулся на подстанцию. а А-а-а, ясно! — догадался, в кавычках, Иванов. Это вы меня с моим братом Гошей спутали, который у вас и работает. Да, мы похожи, и нас часто путают. Мы же двойняшки. Да не морочьте мне голову, — заорал хрен так, что он имел все шансы разбудить усопшего. Брат! А ну живо, поехали на подстанцию! Он... — Ненормальный, — спокойно сказал Иванов родственникам умершего, сильно недовольным поведением хрена. — Я вот не понимаю, чего он ко мне пристал. Вы же видели моего брата, который к вам приезжал сегодня. Подтвердите, что я на него похож, чтобы этот незнакомый мне человек успокоился. — Похож, похож, — загалдели родственнички. — А на кого еще должен быть похож человек, а? Че встал? — Давай иди отсюда, быстрее иди, не мешай, а то мы с тобой по-другому поговорим. И хренов за шею вытолкнули из квартиры. Ну, хорошо, что еще и с лестницы не спустили. Кипящий от возмущения хрен устроил на подстанции показательное выступление в стиле танец с саблями из балета Арама Хачатуряна Гаяне. Ну, если кто не в курсе, то это очень такой энергичный танец. Диспетчеру Наде Черемых было строго-настрого верено встретить 14-ю бригаду по возвращению прямо в воротах и проверить наличие фельдшера Иванова в машине. С последующим написанием докладной. Вот тут надо сделать небольшое отступление для того, чтобы пояснить роль старшего врача на подстанции. Старший врач – это заместитель заведующего по лечебной работе. Он отвечает за то, чтобы подстанция исправно лечила контингент. Когда-то в благословенные времена, о которых сейчас никто уже не помнит, старшие врачи были честными помощниками и верными соратниками заведующих. Каждый заведующий выбирал себе старшего врача по душе, такого, кому он доверял и на которого, мог Положиться на все сто. Но некто Сестричкин, занимавший пост главного кадровика московской скорой, в течение трех десятков лет завел другие порядки и посеял рознь между заведующими и старшими врачами. Так ему было проще руководить. Ну, как говорится, разделяй и властвуй. Разделяй и имей всю информацию о происходящем на подстанции. Опять же, если каждый старший врач будет знать, что вскрыв какие-то весомые нарушения, он сможет занять место снятого заведующего, ну, сами понимаете, можно дальше практически не объяснять. Так что разоблачать Иванова Хрену было нужно не только для того, чтобы отомстить, но и для того, чтобы подставить заведующую подстанцией. Смотрите, какой бардак она здесь развела. Ну и, соответственно, продвинуться по карьерной лестнице. Он бы и сам встречал бы 14-ю бригаду у ворот, да вот только на следующий вызов ему пришлось уехать самому. Когда доктор, работавший вместе с Ивановым, отзванивался по рации, Надя сказала кодовое слово, означавшее «срочно перезвони по телефону», случилось нечто важное. Задачный врач отправил Иванову сообщение на пейджер и благоразумно не стал возвращаться на подстанцию, а нашел себе работу на улице. То есть высмотрел спящего на скамейке алкаша и начал его лечить с официальным оформлением вызова. Это можно. Ехали по улице, увидели, что человеку плохо, остановились полечить его. Надо же как-то оправдать свое отсутствие на подстанции. Докторский Пейджер молчал. С передачей сообщений часто случались задержки. От реанимированного алкаша повезли в больницу, потому что с улицы всех пациентов положено госпитализировать. И вот надо же было такому случиться, чтобы на обратном пути, когда доктор высматривал новую жертву... Пейджер все еще продолжал молчать. В машину врезался какой-то дурной лихач. В результате водитель получает сотрясение мозга, а сидевший в салоне доктор — сотрясение плюс перелом костей левой голени. Очевидцы вызвали скорую, и бригада с другой подстанции, район-то был чужой, отвезла пострадавших коллег в пятнадцатую больницу. Узнав от Нади о случившемся, хрен возопил. Я так и знал, что эти сволочи начнут выкручиваться, но они на такого напали, я их выведу на чистую воду. Фамилии госпитализированных на подстанцию не сообщили, просто сказали, ваша 14-я бригада попала в авто, всех госпитализировали в пятнашку. Поехать в больницу для личной проверки на месте хрен не мог, потому что он работал на линии. Но позвонить-то он мог, что, собственно, сразу и сделал». Узнав о том, в какие отделения госпитализированный водитель и врач, Хрен спросил, «А Иванов?» «Третий должен быть фельдшер Иванов с этой же бригады!» И замер в предвкушении ответа. Не было никакого Иванова. Но вместо этого услышал в ответ, «В морге, ваш Иванов». Дело в том, что медсестра приемного отделения, с которой общался Хрен, была человеком мыслящим, а не простым исполнителем. Она рассуждала так. Забыть на авто пострадавшего скорая никак не могла, тем более, если речь шла о коллеге. Сами не увезут, так вызовут еще одну бригаду и передадут ей. А если вместо троих с авто привезли всего двоих, тогда где третий? Ну, ясное дело. Конечно же, в морге. В судебно-медицинском, где и положено быть жертве насильственной смерти. Это реальное выражение из реального милицейского протокола. Логично? Абсолютно логично. Но вот знаете, даже порою самая железная логика дает свои сбои. А в это самое время, наконец-то освободившийся Иванов... Каждые десять минут передавал доктору сообщение, что случилось, где вы. Но так и не дождавшись ни ответа, ни бригады на заранее оговоренном месте, он тормознул Бомбилу, проехал мимо подстанции и увидел, что родного бригады Нвагина во дворе нет. Он доехал до своего дома, находившегося в квартале от подстанции, и стал ждать боевых товарищей там. Дом Иванова был условленным резервным местом встречи с бригадой. Время шло, а информации все не было. Никакой. Догадавшись, что случилось нечто экстраординарное, наиболее вероятным казался отзыв бригады с линии в центр на допрос и скорую расправу. Ну, такое случалось. Иванов попросил свою сожительницу Галю позвонить на подстанцию, позвонить якобы для того, чтобы передать ему нечто срочное. Времена тогда были скудно мобильные, ковырять в ухе антенны и сотового телефона могли лишь избранные счастливцы, а подавляющее большинство общалось посредством городской телефонной связи из дома, либо из телефона автомата на улице. Диспетчер сначала попросила Галю сесть и отодвинуть от себя подальше все острое и режущее. Затем она сказала философская «Когда-нибудь это все равно должно было случиться, и все мы умрем», она сообщила Гале, что Иванов погиб в аварии, и что бренное тело его находится в судебно-медицинском морге, куда пока что ехать бесполезно, там даже взглянуть не дадут. А вот завтра можно и даже нужно поехать в компании э, двоих сотрудников подстанции, ну, типа группы моральной и физической поддержки. «Хитрая Галя». Работала она официанткой в незабвенном ресторане «Три заставы», где до конца смены доживали только самые хитрые и везучие. Последовательно изобразила недоверие, отрицание, осознание и отчаяние. Она переспрашивала через слово, чтобы Иванов был в курсе. Иванов помогал Гале изображать эмоции, и когда она сказала «Ну, «Как же я теперь без Гошеньки!» Он начал ее интенсивно щекотать. Боящаяся щекотки Галя разразилась смехом, так сильно похожим на рыдание, что диспетчер чуть было не отправил к ней бригаду. А после диспетчер говорил на подстанции, «Не знаю, кто как, а вот Игорь и его Галька любит всерьез». Я вот никогда не слышала, чтобы женщина так убивалась. Получив информацию, Иванов начал искать выход из сложившегося положения. Следовало воскреснуть причем так, чтобы истинный расклад событий остался в тайне. С учетом того, что хрен будет рыть носом землю, пытаясь вывести Иванова на чистую воду, следовало продумывать каждую деталь. Иванов начал с того, что надругался над своей рабочей формой. Вышел в подъезд, который не мылся со времен Олимпиады 80, ну, тот еще был дом, и как следует потоптал одежу ногами. Затем надел ее и попросил Галю от души врезать ему скалкой по темечку. Но вот у Гали не поднялась рука на любимого мужчину даже по его просьбе. Пришлось Иванову брать небольшой разбег, ну, сильно ведь в тесной квартирке не разбежишься, и прикладываться головой о дверной косяк. Получилось. На темени вспухла знатная шишка. Закончив приготовление, Иванов дал Гали инструкции, выпил чашечку кофе и пошел на подстанцию. Он шел грязный, с шишкой на башке, да еще и пошатывался. Картина маслом не для слабонервных. Сказать, что его появление произвело на подстанции фурор, означало не сказать ничего. «Вот же ж, суки!» — обругала коллег с другой подстанции диспетчер Надя. «Живого законстатировали и в морг сдали». «А что?» «Ой, я что, в морге был?» — удивился Иванов. «Когда?» Блин, я ни хрена не помню. Помню, только ехали мы вдруг. Клупаев, доктор, со всей силой мне по голове врезал. Хорошо, что машина в этот момент остановилась. Я выскочил из нее и убежал. Потом упал, наверное, валялся где-то. Вот одежда даже грязная. Помню еще, как меня какие-то мужики тормошили. Говорят, вставай, вставай. Иди, может... Слушайте, или это, может быть, это... Не мужики, а бабки. Потом я шел, падал. Блин, голова сильно кружилась. Очнулся здесь, неподалеку, около сберкассы. Вот как от сберкассы досюда до подстанции дошел. Помню, хорошо. Приставать с расспросами к воскресшему после сотрясения мозга человеку не решился даже хрен. Иванова госпитализировали. Хрен написал докладную на имя заведующего подстанцией, а копию получил главный кадровик Сестричкин. Докладная была составлена четко и побуждала к активным административным мерам. Но прежде чем рубить головы, следовало получить объяснительные от всех членов бригады, лежащих в разных отделениях. Сестричкин навестил каждого лично. Когда речь заходила о том, чтобы вывести какого-то сотрудника скорой помощи на чистую воду, этот великий человек без раздумий покидал свой уютный кабинетик и шел в народ. Сестречкин задавал коварные вопросы о конкретном времени, о том, во что был одет мужчина, которому на улице стало плохо с сердцем, и о том, кто где сидел в момент аварии, ну и так далее. Классика жанра. Допрос членов банды «Черная кошка» в муре. Порознь допрашиваем, затем слечаем показания. Показания были идеальными. Они совпадали так, как будто были написаны под копирку. Объяснительные совпадали точно так же. Галя четко выполнила данные ей инструкции. Навестила с утра пораньше врача и водителя, затем побывала у Иванова, короче говоря, скоординировала все самым лучшим образом. Сестричкин поинтересовался и братом Иванова, ну, тем, которого хрен принял за Иванова. Иванов вполне мог бы послать сестричкина куда подальше поскольку копание в семейных делах выходило за рамки его должностных полномочий. Но вместо этого подтвердил, что да, есть такой брат у меня. Ну, если не верите, то как выпишусь, мы вместе к вам придем вместе. Сможете убедиться собственными глазами в нашем родственном сходстве. Сестричкин ответил, что был бы не прочь убедиться. До совместного визита братьев Дело не дошло, поскольку днем позже к Сестричкину явился брат Иванова и показал удостоверение похоронного агента, согласно которому его звали не Игорем Сергеевичем, а Павлом Сергеевичем, и с места в карьер устроил скандал, мол, на каком основании вы терроризируете моего пострадавшего на работе брата? Да кто вам дал право? Да кто вы такой, чтобы издеваться над травмированными людьми? Под конец сей гневной тирады прозвучало Грозное. «Я на вас у начальства управы искать не стану. У нас в похоронном бизнесе свои правила. Земля всех примет, и хороших, и плохих». Сестричкин изрядно перетрусил. Но, тем не менее, сразу же после ухода брата позвонил в отделение, где лежал Иванов, и поинтересовался его местонахождением. «Не человек, Кремень. Только что верной гибели избежал и снова до истины пытается докопаться». «Минут пятнадцать назад его на эхо энцефалографию повезли», услышал сестричкин в трубке. «Это дело долгое. Пока до соседнего корпуса доедет, пока очереди свои дождется, пока то да сё. В общем, тема брата была закрыта. «Навсегда». Хрен все же стал заведующим подстанцией, но ненадолго. Его сняли после того, как в течение недели три бригады были взяты с поличным при попытке сбыта нехороших веществ. «Не все тут творог, бывает и жопой порог», — говорили по поводу снятия хрена сотрудники. А Иванов проработал на скорой еще четыре года, а затем ушел и стал заниматься только похоронами. А с гадой у него не сложилось.